Глава 31. Перетекание сил. Дешёвые люди. Не зная своих возможностей и реальных инвестиций, вкладываемых в окружающее пространство, мы привыкли продавать себя дёшево. Продешевить не значит дарить. Это значит терять, ничего не получая взамен. Из чего складывается дешевизна? И что нужно сделать, чтобы ударожить себя? осознание силы Коррекцию рынка по сути должен выполнять нормативный аппарат, но он просел под коррумпированностью контролирующего органа и необразованностью карающего. Сейчас эту роль выполняют журналисты, блогеры, частные эксперты, которые своей бурной активностью порождают тряпь на поверхности омута рынка недвижимости. Потребитель имеет куда большую власть и меньшие риски, чем частный эксперт, и способен уронить цену на плохое предложение, может поднять зарпла то экспертом или наоборот всё усугубить. Тренировка вкуса. Осознание своей влиятельности как таковое не решает проблем. Надо предложить какую-то альтернативу. А если человек вырос в обычном панельном микрорайоне и прости не было у него возможности обзавестись вкусом, то что он предложит? Полагаю, эта фраза уже мозоли на ушах натерла. Вкус надо тренировать. Его проявление начинается в квартире, независимо от выбранного стиля или его отсутствия. Пространство может быть элегантным или наоборот. Примерами служат интерьеры с претензией на какой-то модный стиль, составленные из очень дорогих элементов, но при этом совершенно лишенные изюминки личностей, проживающих в них людей. Меблировка не культ. Она может иметь сообщительный характер, например, диван как предмет искусства. В объектах может быть месседж, который хочется сообщить гостю или самому себе. Например, гобелены на стенах раньше отражали жизненные цели владельцев и служили доказательством их эрудиции. Сегодня, поскольку состоятельность, выраженная именно в финансах или власти, уже давно оторвана от материального мира, демонстрация богатства остаётся в прошлом. Деньги не имеют тела, объём золота на счетах больше не выражается в граммах, площадь владения не обозначается заборами. Нет нужды строить пафосные здания, лишённые любой другой функции, кроме манифестации своего безвкусия и непонимания положения вещей. В современном мире до того, как войти в квартиру, гости за пару кликов в интернете узнают всё о финансовом состоянии хозяина, его положении в обществе, путешествиях и пристрастиях. Жильё это больше не стена в социальных сетях, а продолжение тела и личности его владельца. И поскольку в отличие от соцсетей, дома аудитория гораздо меньше, и подход здесь должен быть более эгоистичный. Вкус можно натренировать так называемой насмотренностью, то есть накоплением положительного визуального опыта, путешествия, посещение музеев, изучение специализированной литературы и так далее. В предыдущей главе про рокировку внимания я говорила о смене фокуса. Здесь то же самое: перед глазами больше дорогого, меньше дешёвого, в смысле ценности, а не цены, разумеется. Они не обязательно должны совпадать. Миссия самое важное в повышении ценности определение больших и важных целей. Говорят, свою миссию можно искать всю жизнь, но недавно мне попался забавный тест от Эндрю Вутена. Ответ на вопрос, что тебя злит, это и будет твоя миссия. Переход из людей в бизнес на примере хрущёвской перекладки. Жил да был уфимец. У него была мечта сделать родную Уфу такой же притягательной, как уютные европейские города, по которым он путешествовал. Так родилась история, стоящая сотни миллионов рублей и больше 10 лет жизни, с долгим сроком окупаемости и сложным управлением. Это пример того, как желание решить проблему вырастает в дело жизни. Таких примеров полно. Посмотри серию документальных фильмов вдали от столиц. Там и камчатские сёрферы, и чукотский туризм, и якутское кино, и башкирские конневоды. Люди, которые следуют за мечтой. У этого явления есть даже имя патриципация, культура участия или соучастия, приближение человека, который был ранее потребителем культуры, к позиции производителя. Или вот просиумеризм включение человека в рыночную коммуникацию не только в качестве пользователя, но и в качестве создателя. Не только с позиции пассивной, но и с позиции активной, жителя, который сам обустраивает любые среды, в которых он существует. Заумные иноземные словечки, но суть простая: потребитель становится производителем. Хрущёвская перекладка. Мы с тобой много уже примеров про сьюмеризм выявили. Домовые эксперты, например. Решая свою частную проблему, ты создаёшь ценные услуги. Изъян идей домовых профессий пока в том, что ценовая жилищная политика концентрирует в одном доме людей примерно одного достатка. Так что там живут лишь те, кто не может позволить себе никакого маникюра или те, кому незачем заниматься домовыми делами. Они по большей части интеллектуалы и привыкли делегировать. Но мы пока оставим это как заметку для раздумий и двинемся дальше. В конце концов какие-то дома могут экспортировать спрос, какие-то предложения. А теперь предлагаю взглянуть на участие и предпринимательство более масштабно. Тут уже надо объединяться в группы, договариваться, составлять планы и стратегии. Например, возьмём под микроскоп проблему российских дворов, обычных дворов в пятиэтажных хрущёвках. Там цветочные клумбы под окнами, повсюду машины, погреба, гаражи. Представляешь себе такой гротеск. Сейчас мы с тобой начнём выворачивать хрущёвку наизнанку. Итак, вот как выглядит воображаемая абстрактная хрущёвка сегодня. Фасады глухие, границы между личным и общественным слишком явные. От этого предпринимаются попытки её укрепления, решётки на фасадах. Монотонность архитектуры навязывает жителям ощущение их собственной ненужности Теснота квартир не позволяет эффективно работать из дома Мало зелени, большое количество водонепроницаемых поверхностей Общественных пространств нет Дворы заняты машинами, соседи друг к другу агрессивны Инфраструктура далеко в шаговой доступности, разве что супермаркет Если вывернуть первый этаж наружу, организовать там магазины, убрать парковку из двора, то можно решить ряд проблем и открыть несколько возможностей: сделать более красивым двор, обеспечить жителей предприятиями в шаговой доступности, не забыв про зелёные крыши, бездомных насекомых и птиц. И получится, например, так: Парковочные боксы у каждого дома для жильцов. Чередование отступов между домами, активный приватный. Так дворы освобождаются от машин, а у магазинов и кафе доступные парковки. Перекладка. Первые этажи под местный бизнес и мастерские. Коворкинг-блок один над два дома. Сады на крышах, сбор дождевой воды, огороды для соседей, поглощение шума улиц. Кто всё это может делать? команда специалистов, но в проекте могут быть заинтересованы сами люди, владельцы квартир в этом доме. Доход с аренды коммерческого помещения выше, чем квартиры. Только необходимо исполнять всё в общей концепции. Как быть с тем, что сложно сдать такие помещения в аренду? Тут я могу с тобой долго рассуждать. Главное перестать думать в логике наёмного работника. Ты создаёшь требования рынка, а не реагируешь на них. Во-первых, те же домовые эксперты могут нуждаться в помещениях. Во-вторых, жители, решившие работать в хоум-офисе, могут арендовать их рядом с домом. В конце концов, фирмы, посадившие сотрудников на работу из дома, и оттого экономившие на аренде и эксплуатации офисных помещений, могли бы обустроить для своих работников коворкинг-дома. Эти офисы также можно шеррить на несколько человек. Сегодня уже есть решение, позволяющее организовывать коворкинги без сотрудников. Резервирование ключе, дверей, доступы к Wi-Fi всё работает через интернет. В третьих, это выгодно городу, и он мог бы поддержать такие инициативы. Малоэтажная застройка с небольшим бизнесом приносит в 10 раз больше доходов на гектар, и как следствие, больше налогов, чем крупный сетевой магазин. Супермаркеты снижают ставку заработной платы, а местный бизнес создаёт больше рабочих мест. Рабочие места пополняют бюджет, доходы населения увеличиваются, запускается позитивный цикл роста. Новая экономическая активность это рабочие места и налоги, пополняющие бюджет, плюс доходы населения, которые можно тратить в магазинах, подстёгивая тем самым новую экономическую активность и запуская позитивный цикл роста, круговорот. Раскопать в бизнесмене человека на примере велодорожек. Знаешь, таких бизнесменов, которые настолько гордятся своим бизнесом, что развешивают по городу огромные вывески и рекламы больших бизнесов в несколько раз. Говорят, каждый такой бизнесмен был когда-то человеком. Но это не точно. Дома проститутки. Расскажу тебе об одном явлении. Ни в коем случае не выражаю презрения к уважаемой профессии. В некоторых странах это вполне легальная отрасль или облагаемая налогом, которая, между прочим, благодаря своевременно оказанному вниманию снижает показатели домашнего насилия. Дома проститутки насилие скорее провоцируют. Я назвала их так из-за дешёвого боевого раскраса и массивной бижутерии в виде безвкусных вывесок и кондиционеров. Такая вот ассоциация. Один особо ревнусный пуританин заявлял, что косметика это гниль, а накрашенная женщина ни что иное, как навозная куча под красно-белым покровом. Полагаю, несчастный пережил психологическую травму, но некоторые здания точнее не опишу. может стоит определить места для размещения уродских вылесок полигоны безвкусие где-нибудь за городом и отправлять туда сетевиков чьи имена они называют со своей нарушкой окно возможностей всякая проблема решаема лишь с того момента Как лишается ярлыка? Да ну, это невозможно. Невозможность – это эмоциональная оценка. Люди, создававшие то, чего прежде не существовало. Инженеры руководствовались не эмоциями, но размышлениями. Как это можно сделать? Поиграем в инженеров-философов. Оставаясь в плоскости рассуждений и отойдя от эмоциональности, попробуем научиться обходить блок невозможности. Я хотела рассказать тебе про окно Овертона. Может, случалось уже о нём слышать. В общем, был такой Иосиф Овертон, старший вице-президент центра общественной политики Mackinac Center. Он сформулировал модель изменения представления проблемы в общественном мнении, то есть то, как с помощью промывания мозга внедрить в сознание людей какую-то идею. И Осиф Овертон описал, как совершенно чуждые обществу идеи были подняты из помойного бака общественного презрения, отмыты и в конце концов законодательно закреплены. Согласно философии Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует так называемое окно возможностей. В пределах этого окна идеи могут или нет широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают меня и тем самым веер возможностей от стадии немыслимая, то есть совершенно чуждой общественной морали, полностью отвергаемая, до стадии актуальная политика, то есть уже широко обсужденная, принятая массовым сознанием и закрепленная в законах. Это не промывание мозгов как таковое, а технологии более тонкие. Эффективными их делает последовательное системное применение и незаметность для общества, жертвы самого факта воздействия. Скорее откровенная манипуляция и обман, которые используются повсеместно и сегодня, но для чего-то корыстного, так как информация лежит в сети, почему бы не использовать её во благо? Возьмём для примера велодорожки. Это одна из многих задач. Структура у неё ясная: денег нет, проблема есть, кто будет делать непонятно, все ни при чём. Скажем, если сегодня в Барнауле я предложу заказчику вложить деньги в участок велодорожки перед его офисным зданием, Ему это не просто не понравится, он подумает, что я спятила. Выходит, с такой тактикой я в окно возможностей не попатаю. Потому что А это никому не нужно, Б на это нет денег, В этим власти должны заниматься, Г велодорожка это часть инфраструктуры, а не отдельно стоящий объект вроде дерева. Если она обрывается на границе участка, то толку от неё никакого. Сейчас мы с тобой вообразим себе на примере непробиваемого клиента, как могло бы меняться его сознание, если бы им занялся коварный овертон. Я, разумеется, поступила с его шкалой так же, как и с пирамидой Маслоу в шестой главе, перекроила до неузнаваемости. Причем для чистоты эксперимента мы рассмотрим все стадии, начиная с момента, когда о велодорожках говорить, допустим, запрещено. Стадия нулевая. Табу. Приличные люди о великах не говорят. Не пристало барышне много расแคречивать о джентльменах потеть. Способ преодоления этой стадии поднять в СМИ тему о велодорожках. Неважно, кто и что будет говорить, пусть осуждают, пусть сомневаются. Стадия первая глупость. Клиент уже слышал про эти возмутительные идеи, но считает предложение глупым. Клиент То, что вы вообще пытаетесь говорить со мной на эту тему, смешно. Способ преодоления этой стадии теперь важно, кто и что говорит. Хорошо бы собрать исследования, подтверждающие, что тема важная, бомбить этой информацией всех вокруг, пока кто-то не сделает первую велодорожку. На этом этапе не важно, будет ли проект успешным. Стадия вторая эксперимент. Кто-то всё-таки реализовал первую велодорожку. Что им двигало, пока непонятно. Неясно также окупилась ли инициатива. Клиенту кажется невозможным реализация данной идеи в рамках его возможностей и потребностей. Клиент. Мы можем долго дискутировать о том, как это важно, но это нереально. способ преодоления этой стадии выискивать плюсы в реализованных проектах выставлять их как победу над чем-нибудь над пробками например подталкивать к операции смежных специалистов чтобы рано или поздно проект стал приносить прибыль стадия третья инцидент Оказывается, что эти инициативы могут приносить прибыль, но всё это просто цифры в статистике. Клиент не хочет рисковать, потому что у него уже всё отлажено. Клиент: "Я понимаю, что есть люди, которые это делают, но у них какой-то наработанный подход, у меня такого нет, я не справлюсь". Способ преодоления этой стадии выбрать нишу, которая якобы вообще никак не может прожить без велодорожек. Массивно лоббировать идею в этой нише, масштабировать возможности применения велосипедных ништяков. Стадия четвёртая. Ниша. Случаи устройства велодорожек уже перестали быть новостью, тем не менее, сложности консервативного клиента не радуют, так что на счёт возможностей избежать лишних затрат. Клиент. Но меня это, слава богу, не касается. Вот в другой нише там без этого никак, а меня пока пронесло. Способ преодоления этой стадии раскручивания популярности, появления темы в фильмах, музыке, шутках, переход в тренд. Стадия пятая мода. People больше не хавают. Появляются всякие рейтинги, которые диктуют, что дорожка это пропуск к титулу элитной недвижимости. Однако клиент не уверен, хочет ли он в элиту, если это требует таких затрат. Клиент согласен, сейчас это тренд, но это так дорого. Способ преодоления этой стадии всякая исследовательская работа, показывающая, что отсутствие дорожки очень дорого обходится городу и обществу. Именно отсутствие давления на негатив. Стадия шестая. Классика. Необходимость дорожек утверждается на законодательном уровне. Без них проект не проходит согласование. Теперь это must have. Клиент со спокойной душой изначально рассчитывает на них в своём бизнес-плане, с него снята ответственность. Клиент: "Я без этого не получу разрешение на строительство. Не задавайте глупых вопросов, делайте мне велодорожку побыстрее". Стадия седьмая. Фишка. Вечеринка может продолжаться и дальше, когда клиенты начнут соревноваться в своих велодорожках, чтобы обретать конкурентное преимущество и завлекать тем самым аудиторию. Для перехода с одной ступени на другую необходимы действия. Например, для скачка от нулевой стадии ко второй надо пробить суть невозможности. Это можно сделать временными мерами, затраты минимальные, необходимо только договориться с городом. Самый большой эффект оказывают краски, то есть рисование временных дорожек, парковок для велосипедов прямо поверх существующего дорожного полотна. Они транслируют в сознание людей правила дорожного движения и упорядочивают транспортные и пешеходные потоки. Можно использовать и бетонные разделители, пластиковые столбики светоотражателей, а можно просто временно перекрывать улицы. И исторический пример эксперимент с Бродвеем в Нью-Йорке. Затем пробить неокупаемость. Это можно сделать социальными акциями в духе на работу на велосипеде, потом сломать мысль, что от этого можно укрыться. Это осуществляется конкурентным соперничеством и так по всем ступеням. Не отдавать предпочтение кому-то одному: машины плюс велики плюс пешеходы. Инфраструктура великов принесёт больше клиентов из двадцатиминутной доступности, авто тридцатиминутной. вещи пятнадцатиминутный. На каждом уровне свои фишки. Но авертоновское окно даже в моей версии всё ещё инструмент верхушки. Там у тебя в арсенале СМИ, законы и финансы, поэтому этот инструмент рассчитан на такие козлы. Можно ли его перевернуть так, чтобы он работал снизу? Надо разобраться, какие рычаги там есть: спрос, инициативы, интернет-площадки, сбыты и обмена и так далее. Попробуем. Стадия нулевая табу. Говорить в соцсетях о теме. Стадия первая глупость. Творчество по теме, частные эксперименты, частные исследования, публикации на информационных платформах. Стадия вторая эксперимент. Кооперация с какой-нибудь крупной организацией, поиск вин-винов, поиск выгод для себя за счёт решения проблемы. Стадия третья инцидент. реализация одного удачного эксперимента освещение его в СМИ создание фильмов и книг на эту тему стадия четвёртая ниша Поиск ниши, в которой много вин-винов связанных с темой. Например, у тебя уже есть доказательства, что это эффективно и выгодно, и ты знаешь, что это также выгодно для мелких торговцев, потому что они ориентированы на пешеходов и велосипедистов. Продавать им концепт под видом престижа, разработка философии, попробовать узаконить на государственном уровне. Стадия пятая мода. Запуск челленджа и раскрутка ниши франшиз в другие ниши. Второй заход на укрепление концепции на законодательном уровне при поднесении темы фракциям, ориентированным на молодёжь. ЦА выбранной темы. Стадия шестая классика. Повышение качества и точечная настройка философии, если понадобится корректировка, продолжать исследование. Стадия седьмая фишка Введение народных премий за качество и оригинальность. Как ты видишь, это долгий и кропотливый процесс, требующий невероятного терпения и абсолютно концентрированной фокусировки на выбранной цели. Люди, оказавшиеся наверху, не зря там оказались. Они обладают такими характеристиками, и для них появление новых манипулятивных инструментов это лишь экономия времени в достижении цели, а не внезапная возможность её достижения. А теперь собственно игра. Я дам тебе разные темы, а ты выбери одну и пропиши фазы изменения сознания от 0 до 7. Как сделать так, чтобы мусор в твоём городе сортировали и перерабатывали? Как сделать так, чтобы на каждой крыше хрущёвки был огород? Как внедрить вот такую иерархию участников дорожного движения в самом низу? Грузовые автомобили, над ними легковые, далее общественный транспорт, мотоциклы, скейтеры, пешеходы и на самом верху деревья и животные. Введение города как бизнеса. Я тут подумала, а что если город ввести как фирму с ключевыми показателями эффективности, премирования и так далее? Где город как работодатель, а жители как сотрудники. Сюда же бродяги со сбором и сортировкой мусора или фрики с оживлением погибших пространств, а ещё домовые работники снижающие пробки, а также интеллектуалы и инициативные граждане придумывающие новые концепции взаимодействия. Суть люди движутся каждый к своей личной цели, но как монетки бонусы собирают KPI для города? KPI ключевые показатели эффективности. Это такая шкала достижений, используется в фирмах, чтобы понять, эффективно ли работает сотрудник. Например, в месяц 20 звонков, 5 встреч, 1 контракт молодец. Всё, что выше, премируется. Сотруднику тоже проще с таким подходом. Он знает, что конкретно от него хотят и видит перспективы развития. город взамен им платит. Напомню, городская поддержка может проявляться не только в смысле конкретных денег, но, например, в налоговых послаблениях, правовой поддержке и так далее. Предположим, у города есть ряд проблем: долгострой, мусор на улицах, пробки. Они основа для KPI. Создаётся программа поддержки, которая гласит: если тебе удалось в этом месяце снизить выбросы, проехать на авто не более X километров, починить фасады и так далее, то тебе полагается премия. Например, в городе Гамбурге старинные автомобили освобождены от налогов ввиду того, что власти города заинтересованы в том, чтобы город был красивым, а коллекционные авто как произведение искусства своим видом украшают город так же, как красивые дома. Городские KPI. За отказ от личного автомобиля на неделю, освобождение от уплаты за выбросы. 10 парковок на дом, бесплатный вывоз мусора, пример – Сеул. За каждый балкон с растениями – проездной на общественный транспорт. За высадку деревьев – деньги. В Пакистане, например, поощряются инициативные горожане, занимающиеся высадкой деревьев. За работу из дома – велик в подарок. За собранный мусор можно выплачивать пособие чистоты. Музыка